Вернемся к правильности и неправильности, и определением и неопределением. Итак, давайте тогда напомним не просто, на чем мы остановились на счастье, а о чем мы беседовали, как мы вышли на счастье. Не просто ж так. Ну, из семьи. Да, вот. Мы тут беседовали про первичные и вторичные выгоды было, да, такое где-то можно я сегодня интереснейшую историю расскажу. Даже нужно. Я вчера Нила ему говорил. Я говорю, ну ты какую-нибудь бытовую выгоду находишь? Из-за них там в этой бумажке в свой. И где бытовая выгода? Ну а что, так было? Я вообще разговаривал, меняется тема. Я просто интереснейшую историю. Про вторичные выгоды. Да. Итак, мы все что хотим-то счастье, да? Когда появятся выгоды, или что, или как уже не пела, так вать, семьи на счастье вышли. Да, связи вообще неком. Семья счастье, да? Еще один анекдот. Василий Иванович стоит у окна. Я просто что вас новенький, основе надо ввести в курс дела то Это Василий Иванович, стоит у окна. Петь к нему подходит, что Василь Иванович, делаешь Да вот Петька, философские мысли меня буяли. То есть это как? Вот видишь, одна крыша железная, а вторая соломенная. Ну, вот так и человек живет, живет раз и нет его. Вот мы для нее приблизительно так же. Я ничего не перепутал, да? Итак, как мы от семьи на счастье это вылезли? Всем кажется, что если есть семья, это любимые люди, то ты счастлив. И, ну, там, дети. Ты же тоже не была. Я спрашиваю, как мы кажется. вылезли? Мы говорили, мне кажется, Ну, что, если как спрашивают, отлично, я пытаюсь это участвовать. И когда наши выгоды удовлетворяются, мы чувствуем себя, наверное, счастливыми. Угу. То есть мы создаем семью в надежде, что станем счастливыми? Ну, возможно, да. Сначала, да? И поэтому есть такая фраза красивая. Бабы каются, девки, девки замуж собираются. Может быть, счастливым без семьи. А? Счастливым можно быть и без семьи, да? Очень многие женские потребности не удовлетворяются без семьи. Вот. И так мы поняли, что все-таки мы в каком-то месте все равно все потребители. И поэтому мы хотим какие-то потребности употреблять. Было такое? Целых два занятия мы говорили, что мы хотим отдать. Мы так красиво врали. Ну, только... Не просто потреблять, удовлетворительно хотя бы потреблять. А, вот. Уж не до хорошего. Не дожиру. <свят> да, быть бы живу, понятно. Итак, и дальше мы выяснили, что мы хотим получить от семьи. Вернее, даже не от семьи, а от партнера, да? Или от семьи? Или от партнера? По-моему, это мы не видите. Мы выясняли предыдущее занятие, что нам не нравится в семье. Да. Что мы хотим, mm -hmm. как -то Осталось как-то осталось где-то Именно так и есть. Я все время говорю, что лучше всего решать или да, оказывать теоремы методом от противного. Правильно? Mm -hmm. Сначала пишешь, что не нравится. Потом потихонечку начинаешь приходить к тому, а как должно быть. Да? Итак, чего неприемлемо это в семье? Мы поняли, что до причины не долезть. Это бесполезно, да? Причину можно увидеть хоть в чём. Это все из-за тебя. Нет, это потому что ты такая. Нет, потому что ты такой. Нет, потому что ты такая. Если во взаимных претензиях утонуть, это как раз до пенсии. Но не и не, не дожить. Потом золотая свадьба, все говорят я брак. Да, вот если бы я… Человек такой мрачный на своей серебряной свадьбе. Вот если бы я тебя убил в первый день, меня бы сегодня выпустили. Ну, бывает такое. Так, ну, недовольствов у нас много. Да? И это не так, и это не так, это так. А семье-то нахрена нужна? Чтобы все недовольства были? Это вторичные выгоды, прикладывать ответственность, да? Итак, во-во-во-во! А говоришь, не, не договорились, Для чего. Напоминаю, есть первичные выгоды. Кому-то важно, что, чтобы дома было чистенько изготовлено, есть такие люди. Кто-то готов пожертвовать этим ради вторичных выгод? Да. Кто-то согласен вот этим, лишь бы вот это было. Кто-то согласен держать рядом мужа под лица пьяницу и алкоголика. Потому что именно благодаря вот этому чму я чувствую себя человек? И как только это чмо вылезла из этого дерьма, надо быстро искать, искать другое чмо, рядом с которым я снова буду чувствовать себя человек. Есть же два способа стать хорошим, да? Меня за собой унизить кого-нибудь. Да? А тут даже унижать не надо. Mm. Видишь, как хорошо? Удобно. Итак, а мечта-то человека какая? Быть счастливым. Во, во во Вот мы все хотим быть счастливым. И еще самое главное, это вот после чего мы наступим -то вот мы так говорили, что. Да, мы все хотим быть счастливыми. Или даже вторичные выгоды для чего, чтобы в какой-то момент почувствовать себя счастливым. Что такое счастье? Сейчас в степени снижения напряжения, сначала успокоиться хотя uh -huh. бы. не надо забывать. Сначала успокоиться. <звы> то есть угу. удовлетворение каких-то потребностей изначально приводит к успокоению. А все, что свыше, уже идет. Тоже радость, тоже, ну, тоже движут к счастью. Oh -oh -oh. Вот кто Вспоминаем потихонечку. Mm -hmm. То есть нет контрольной точки. А здесь вот так. Mm -hmm. Степень напряженности, mm -hmm. которая меряется напряжением. Да? то да? если вниз падает, то это уже все. Mm -hmm. Если вверх поднимается, то это хорошее напряжение. Mm -hmm. Чуть жить прямо это. Как в анекдоте, да? Mm -hmm. Не знаешь? Mm -hmm. Может такое? Да это, -да -да -да, мужик. Что-то там все его достало. Пошел в церковь, поставил свечку, там всякое разное, все. Тут на работу приходит, вот Во, тебе премия, там так такое. Вот. Оба. Глотерейный берет, достает, шнурит, машину выиграл. Домой приходит, жена там вся грустная такая, мрачная. ну что случилось? Ты не представляешь. У меня мама заболела, говорят, что она не выживет. раз вон ванну заходит. О, счастье, это да поперло. О, поперло тогда. Это про первичные и вторичные Везуха, приветствую, больше Итак, а потом итак, мы можем... нам обязательно семья нужна для того, чтобы почувствовать себя. В принципе, можно и соседа- негодяя иметь. Их даже вообще не напрягаться. В принципе, нахрен мне дома жена нужна, если я хочу расслабиться. Вот на, на рыбалке мы с тобой съездили, у нас О, было да. гораздо больше расслабуха, и поэтому там не надо было. Вот, Жен, не, не надо вот. Так с женщинами договорился, их не будет. Да, да с женщинами я договорился, не будет. А девками договорился, не придут. Все нормально, то есть нормальная гулянка. Итак, так зачем тогда? Снимешь только одно напряжение. Посмотрю на них и все. Так. Кого будем первыми его слушать? Мужчины или женщины? У нас мужчин всего трое. Все. будут первыми. первыми? Вы здорово выражаете. выражаетесь. Mm -hmm. Вы быстро знакомы. Нахрена херня тебе в доме женщины? В доме женщины на что, С нами так плохо. На рыбалке без В доме о -о -о -о. женщины? Mm -hmm. Вот прихожу я с Угу. А на тебе. Фу, это позже, подожди. И не сразу. Бывает. Вы, с работы обычно я забыла, скажу. <coughs> То есть, а дома уютненько. Не всегда. Не всегда? я как, Зачем? Что я же не делать, ж... В идеале. Да. В доме уютненько, так хорошо. Да. Родная, уже готова, не глижай, видите, издалека. И еще и дронат, не глижай. То есть сначала покушать после работы, сесть по головке, погладить. Дальше уже можно прониклижать. Сначала погладить. <свистит> <но свистит> да, я думаю, что такие мысли, кстати. Поперли. Слушай, я свободна. <свистит> Если что. Это да, скольки? Леха, ее просто. Еще три. У меня романтизм испортило. Ну я думаю, за 30, 30 минут. Долго, Леонидович? Пара, по головке, по Пообщаться по душам, раскрыться. У -у -у. Вот я про дело говорю. Так это мама нужна. Чтобы ты раскрылся, Вау. чтобы тебе раскрылись. А? Кто раскрылся? А, а можно тебе? Зев? Это про не бюджет, да. Ну это сейчас у меня желание есть. У тебя еще нормально? Нет, жизнь полна. ты нарочно не придумаешь, ты понимаешь, это действительно байки из интернета. открылся, по голове, знаешь? Дальше Люкс Дальше спать. Ну, если надо, то я... Даже если захочется, например, не отдельно, можно то же самое с мамой, а не отдельно сходить к кому-нибудь. Ну, то же самое с мамой, <с красиво сказала. Я вижу то же самое, тут в спать. Это не так, мужик приходит домой, постоянно там. Поезд и сразу там в койку и все. Ну, жена как-то вот надоела, говорит, слушай, ну говорит, ну у нас хоть как-то вот романтики хоть не хватает. Может давай о поэзии поговорим, там еще что-нибудь такое. Угу, угу. На следующий день приходит, там поелся. Слушай, ты Лема то читал, читал. Пойдем в койку. я слышал, ты репина читала? Нет. У койку. Все, репин же. Есть еще такой же тоже хороший, добрый анекдот тоже. Жена приходит на работу. Вот мой муж, наверное, плохо работает. Да вы что? Он двойной план делает. Нет, он, наверное, плохо работает. Почему? Да у него прям уже секс каждый день. Что вы его загрузите, работай побольше, а? Чтобы это... через неделю опять приходит. Понимаете, вот, наверное, мой муж плохо работает. Ну, да вы что, он три плана делает? Ну, вот такой, работы загрузили. Нет, вы, вы, вы еще загрузите, его работай. Ну, хорошо. Тут вечер такой... Он заходит такой, еле живой, она такая. А ну что, поедим и он. Какой есть? Ты спать. Я вспоминаю сразу про пуделя Артемона, который мама живет в деревне. Его инстинкт играть, по-моему, важнее, чем все основные. То есть он может умереть в момент игры. То есть он не умеет останавливаться в этом месте. Как, как, Какой-то приоритетность, есть? да. Он, поиграть и спать. <с Все, да? Мне спать он тоже наложится. Я вижу, почему я у мужиков спрашиваю. У них же как, вот были это как-то... В интернете опять же две этих... Пульт управления мужчины, и пульт управления женщины. Нет, это секс-машина. А там пульт управления, функции переключать. У мужика там еда, секс и спать, выключение. Сон. Все. Три клавиши. А у женщин? Я почему хотел? Ну, поэтому сейчас, мужики, быстро <говорят> выскажемся. Итак, это что ещё-то? Или это... Или это так, чтобы, чтобы успокоиться, да? <смирилланд> <смириллятор> так, это вот в норма, да? <смириллятор> Я все время говорю, что жизнь – это норма. Это между подвигом, то есть и потолком, и плинтусом, преступлением. Так? <смириллятор> Вот это будет норма. Женя, дети там есть, где-то вот в этой схеме-то, где-то там. Вот. Пока еще не было, я не слышал. При условии соблюдения вот этого момента. Возможно. Дальше возможно, да. Классно. Так, ты уже подумал, да? Все уже. Женя, я уже готов, я, согласна, я идя. Выключай это, чтобы Костя не слышал. Да. ты Это? Там тоже добьем тему всё. понятно. Sure. <coughs> Классика, наушники. Вот я вот я думаю, какие мы все этот роскошно разные. <coughs> <coughs> В этом месте. Роскошно <coughs> разные. Тут вообще. Я смотрю, прям такие роскошно разные. Mm -hmm. Нет, есть разность, потому что чтобы было чистенько, убрано. Нет, уютненько я, думаю, я сказал. А уютненько мне как-то было. Я сам так забью подушку, чтобы она была чуть помягче кирпича. Все остальное мне как-то хорошо. И под при этом не обязательно. Под это мне не обязательно. А ну, что значит. это такое подостиг? Спальник на полу, а спальник на полу. Это не одеяло Сегодня я буквально спал. Спальник на полу, я его даже застегнуть ленивый был, видишь? Я так сквозь сон попытался его застегнуть. А замок там что-то светлое просто, голос учить и Да, я, так, полнополовину люк другой докрылся. Да, вот собственно я не хотелось бы еще. И да, да, не холодно, собственно. Так... Ну то есть это можно, короче. Тебе так? За то, что я сейчас хочу. То есть уют. То, да, я с вами. <кх> Вернемся Вот уют. То есть поддержание, то есть в общих словах, это поддержание домашнего очага. Это я основная женщина. Ой, вот это опять, подождите. Можно тогда сразу какой-нибудь листочек, а? Сейчас я пойду листочек. Так вам определять, что такое домашний очаг? Да, что уют понимание мужчины? Mm -hmm. Это женский вид разделить на же? Понимание мужчины? Одна сотая с женского уюта. Одна сотая, да. Я не знаю, как это объяснить вот, с точки зрения простых слов, правда. Это когда к бабушке приезжаешь, вот Леха, я, например, не случайно приводил. Если квартира с евроремонтом, но заходишь, там, блин, как он говорит, как операционный. То есть неуютно. Просто у меня уже... А к бабуле и заходишь какой-нибудь, там, блин, все, вот так вот расслабляешься, как вот на стуле сейчас. Там уютно, там энергетика. Спасибо, Женя, за бабулю. Так, вот я тут это все. Да, то есть неважно, важно, как что там, может, плитка не наклеена или еще что-то, но там уют. Вот я это понимаю, буду идут. Вот, вот как-то меня тут одна женщина спрашивала. Помнишь про рулям? Я про мужчин говорил, про рулям. Мужчина такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. И вот он должен в этой роли так-то, в этой роли так-то. Вот Но раз уж ты. Ты... Его, да. ты же хотел обучить. Вот, вот прямо сейчас, прям не отходя от кассы. кое железо, не отходя от кассы. Что требования от женщин? Итак, вот мужские роли. Мы тут уже неоднократно говорили. Знаешь, говорить, что требования от женщин? Сейчас я тебе сразу скажу. Давай. Прямо одно, самое главное пишем. Первый, первый, первый, первый пункт. Первый пункт. вовремя остановиться. Не зайти слишком далеко. Нет, а ты так существительная. Что ты значит меня остановиться? Добытчик, глава, защитник, помнишь, ролик? Да? Вот так, женщина. женщина. Чтобы суп доварила, не переварила, да? Ну, хозяйка, по, да? Ну, тогда поехали. Поехали. Ну, Раленький цветочек, короче. Да. Я умного. Был бум давно, что сказал. Итак, поехали. С цветочка Аленького. Хозяйка. Хозяйка. Хозяйка, еще. А что такое хозяйка? Уточнять будем или Сейчас, сейчас, подожди, сначала. Сейчас ролик. Так, поехали, хозяйка. Mm -hmm. Еще кто же надо должно быть? А то у меня вот тут так... вы говорите, всё время на клубе, у вас все, все женщины такие гадкие, блин, а мужики такие прям молодцы. не ну. а сейчас, да. я, сегодня, сегодня, сегодня вручим мужиков. Боюсь. Да. Поехали. Это мой! Я вчера с шефом на тему вчера. Итак, поехали, хозяйка, дальше что? Любовница. Любовница. И подруга. Подруга. И мама. подруга, да. Мама. Да. Любовница. Подруга. Мама. Подруга. Мама кому? или это, это состояние души. Угу. Так. Подруга сказал ты? Да. да. Угу. Ага. Хозяйка, любовница, подруга, угу. мама. О. Хозяйка, хозяйка, Это хозяйка Там в хозяйку входит прачка. Парка. Нет, а ну что, с... попроще было или достаточно соляр. А ну, это, это уже бульон. потом потом уже. Нет, ну это бульон. роли. Сначала просто ролик. А мама нет, за... не, это каждого. Подожди, вот мы сейчас просто счала ролик, а потом кто кому какая не знает. Хозяйка, да, кому -то то какая кухарка, такой... бескорыстности. Ну, приоритет просто. Да, это мы потом расставили. Ну, так я сейчас. Хозяйка любовница, подруга, мама, собеседник. Это подруга или нет? Я подруга имел в виду. Как, как раз подругой только конечно женой подруга. Ну я, покажу. Покажу. ну, я это и не его подругой, да. То есть любовница это маленько другое. Да. А любовница это в постели. Да, любовница это буквально. Можно о повреждениях своих рассказать. А подруги такое? И подруги тоже. Да. О -о -о. А маме нет. Это уж друг. уже другое. И хозяйки не имеют. Я не знаю, я пока еще пока выясняю. Составляющие роли жены, как я так понимаю. Да. Из чего состоит жена? Что еще-то было? Что Ты что, было? Ты же вы Да я тебе говорю, мужики ущербные. Господи, говорю, говорю на эту тему, говорю. А они. Да! А вот они такие-такие, да может даже такого придумать-то не может. Ч врать-то? Мужик не может. Да? Знаешь, как вот он думает? Он не может так думать. У него всего три кнопки. Нет, подожди, сколько там? Четыре. Еда, секс, выговориться, и припасть. Ноздрёк соску, прилипнуть и уснуть. Все, собственно. Да, да внуки. Это опять сон, это выключиться. К маме. Под крылышко. Я вот когда... И дальше так. Дальше партнер в смысле ребенка, в смысле с вот. Чувствуешь уже? Я баба. Короче, дальше мать в смысле ребенка, конкретно, то есть именно. Детская. Няня, няня, няня. Не, сейчас. Вот а были, как? сейчас я буду. Если Ежели, да, вот ежели все эти пункты будут выполнены, будет ли пятый? Ну я серьёзно, сложная схема, тяжело. Музыкателем, может быть, Не-не, подожди, это просто не твоя мелодия. Умеется в виду ежелость. Подруга, Ну да, собственно, Собственно, можно дать женщине и стать матерью, да? Она все пунктики, значит, о-по-по. В смысле? И ради этого ты готов даже подписаться, если она тебе все вот это даст, ты готов даже согласиться на семью. Да. Вот, я про что я готов? А то я, я понял. как будто мужикам семья Знак зайдешь. Знак за этот день раздавал. Вот если весь вот есть... это ЗАГС? будет ЗАГС? Зачем свидетели в виде государства? Да кто его знает? А знаешь зачем? На всякий случай, проверить, какая программа после этого включится. У кого? А у того, другого. Да включится. Да я знаю, что включится. Какая включится? Да включится. Ладно. Итак, все, еще какие-нибудь претензии есть? Претензии по этому? Итак, поехали теперь. Ладно, это написали. по надо попробовать. Так, для тебя что значит? Ну что то добавим. Сейчас, сейчас, сейчас. А сейчас. Сейчас мы дальше прибавим, все очень просто. Итак, хозяйка, подвиг хозяйки. Это нормально сразу выясним. Сейчас а, я, вот чего ты скажешь, а -а -а -а -а! вот это да. Хозяйка. Позднем <adventurous sourcia> Это когда я пришел. А, прям Каково? буквально конкретно, да? Я не знаю, вот что, чему ты восхитишься? Сейчас начну с общего мне так проще. Восхитишься. Я чем? я пришел, да, если я пришел. И мне комфортно для тела. Все, раз, и на душе поличало. То есть уютно. ты, вот ты, вот ты. Вот, вот, вот. <пыли> <those> <cerca> душе полегчало. Подвиг хозяйки. Ты знаешь, прям так сказал, так, так хорошо по-женски. Ага. Вот знаешь, где душа находится, нет? Чуть пониже мочевого пузыря зашел, и в душе сразу стало легче. я Вот. Вот. Так что это не зависит от хозяйки. Это главное, что понятно. хозяйка короче, тогда тогда поехали опять. Вот что такое подвиг для хозяйки, чем ты восхитишься? Полным погребом, большой кастрюлей, супа, еще чего-нибудь. Потому что я не знаю, Очень понимаешь? вкусной едой очень вкусно едой. Uh, так, важно для меня порядок в доме, очень прибрано, чистенько, и вещи не то, что на своих местах. Сухо. Да, главное сухо. Хотя бы у постиранных. Да, да. Нет, не хотя бы. У каждого своё. А чего они постиранные были? бы <с2> <свят> <свят> То есть <поглажен> постирано, поглажено, еда изготовлена, в дому прибыл. И И, вас восхитишься этого? Или это нормально? Сегодня восхитишься, вас китишься, а завтра... Подожди, это, это норма? Все нет. Всего он забудет детей и все это сразу прекращает. Нет, а все все порядка нет? уже идеального не будет. Что-то много вопросов к но, нему. Нормально, нормально. Можно вот... Если женщина, допустим, работает. Ага. И когда она должна успевать... А мы с ней, да, вот если она еще и подруга, мы с ней сможем поговорить. Так, так, подождите. Итак, давайте сначала то, что подвиг. Вот этим он восхитится. Если дома все чистенько, прибрано, уютненько, прям все. И, Нет, знаешь, так, и это близко к норме все-таки, к моей так, норме. А вот если я залез в дальний уголок, минутку, если я залез в дальний уголок, чтобы найти какую-нибудь вещь, которую давно не находил, и залез туда, где там уже стоит, и там прибрано, блин. Ну это все, вот это вот. Еще и в твоих вещах прибрано. Не-не-не, ну нет, нет, шкаф какой-нибудь. где там лежат документы, наши, то есть как бы что-то еще. Я залез сюда, чтобы найти, обычно там вот так вот все. И там прибрано. Не просто на глазах вот здесь все, а где-то далеко. А, а если там не прибрано? Честное? Ну мы <къем> мы про подвиг говорит. Восхищение. Ну про подвиг. говорит, что в дальнем уголке, если чисто, значит все это помнит. Да, да, да, да. То есть Понятно. это вот. Это хозяин. А теперь преступление. Преступление. Это норма когда? И потолок? Это когда? Потолок воду мы воду выяснили? Вязан. Нет, это в том же самом углу. Это не удивляет. А вот после чего ты взорвешься? Не, ну после этого? Сейчас. Захожу домой. Уставший. голодный, Немножко злой. От усталости и голода. Как? Пульт, телевизор. Ой, ты уже пришел, сейчас я приготовлю. Тут, короче, бедла вот такой вот, еды нет. Понятно. Это вот приготовим. Покушаем, поешь нибудь Приготовим. Еще круче, да. Да, да, да, да. Еще круче, не Ну, Как в рекламе: "Стой, не ешь сухомятку, ты широтану заваришь". Кстати, по поводу этой вкусной еды может быть, блин, там в соседнем быстром питании, например, или заразно. Может быть. Это устраивает вариант или обязательно? Не, не обязательно. Идея пока еще... То есть раньше было особенно непривилегию. После общежития, после туризма. А сейчас более привилегию Но, Тем не менее, все. Так, с хозяйкой разобрались. Так, вот теперь осталось любовницей, подругой и мамой. О. Так, подожди, ты свое высказал. Ты тебя нашел хозяйкой. Нет, ты че? У меня только мозги начинают работать. Сейчас. Все, все, все ничего, вы не путайте, что скоро вам это дело придется. В смысле мне по кому продолжать? Или? Да, а по хозяйке. По хозяйке. Насколько, что разное? Нет. Потом что я скажу? Я такая какая, -то подвиг для хозяйки. Ну, насчет кухни вот у меня лично, например, просто я сам готовлю, но ну, вот у меня как бы кухня он может вообще не готовить. Угу. Проблема, я вот готовлю, готовлю, я наоборот отдыхаю. Мне люди нужны для того, чтобы готовить, потому что когда один, я не готов. А хозяйка для тебя важна, сама роль хозяйки? Что под у тебя под хозяйкой? Ну, у него главный критерий ну, это еда хотеть. и уют. Очага, да, как вот что есть очаг. очаг? Ну, ты ты ну, тоже по-моему. Почему ты что, за не что посвятишься? Такой же вопрос. В доме. Что? Да. Ну в доме как бы уют. Был. Ну что она заключается? Уточнить. И комфорт. Уют и комфорт – Красивые слова. Да, причем, причем комфорт и уют понятия существенно отличаются. Да, да. Ну, и у меня есть знакомые хорошие, к которым и я прихожу, и там и так. там бардак такой, ну по моим понятиям. Там такой бардачелый, блин, там все вот так вот под руками, койка, стул, диван, компьютер, блин. телевизор, все вот в одном месте, и тут же жачка тут же паяльни стоит, тут вот так вот. Ну там уютно, блин. Там заходишь, они говорят, довольны, блин, там спросом. Там скорее комфортно, нежели уютно. Там уютно уютно, комфортно там напряг, то есть, если вот найти где-то надо, то И там вот эта роль, допустим, она не важна для, для хозяина, для самого, для мужа. Просто приоритет. Да, у них приоритетность. Мы еще не говорили про приоритет. Нет, я, я пока просто спрашиваю. Да, ну. Если так, немножко накидать, почему? Да, я про уют, а про комфорт. Просто я, когда жил в общаге в Москве, помню, мы когда то делали эксперименты по чистоте. Как-то жили, засрались по самой «не хочу». Ну, было у нас такое, и решили мы устроить чистоту. Мы так очистили комнату, очень, там было настолько чисто, мы даже на полу постелили одеяло вместо половиков, мы даже пепел вот там выходили вот курить из комнаты, да, потом все-таки поняли, что выходите из комнаты, курите, так Неуютно. Да? Вот. Более того, Некомфортно. Более того, у нас целых два дня не было гостей, что в общаге не бывает. Потому что все говорят, ой, да, уют. <свят> и уходи. <свят> <свят> у нас было очень чисто и очень неуютно. В конце концов, это все кончилось очень просто. Мы так сидим, что-то сидим, что надо, наверное, пойти покурить. Да, ну, Я встаю, так вот делаю. <свят> и вот открывать. Только стакан ставлю, Нет. это пепельница, такие даже улыбки, пододвинулись, сели, загурили, мужики сказали, о, о чём говорите, У -у -у. все в нашей комнате, мы повесили топор, приоткрыли фрамову зимой, вата вся выпала, естественно. Ну а женщины, вы хотели так в семье жить? Ну, это я просказываю. Про сейчас сейчас расскажу. И даже про это расскажу. Подождите, я по очереди высказываю. Да. Сейчас это я покажу. про уют и комфорт. Было очень уютно. Очень уютно. И мы поняли, что... И срач полный, это не фонтан. И чистота, как да, в операционная, это еще противнее. Должно быть вот такое вот... Да, баланс. в живого жилья. Более того, и когда у меня дома слишком чисто, Я говорю, я здесь не мешаю. Вместе мы ходите и сидите тут, я просто спиваю, за нами вот так. Ну это бывает иногда. Выражение помягче, пожные. У тебя критерии хозяйки? Уютно и комфортно. Как это уютно и комфортно твое состояние? Одному уютно сидя в подвале? Вот подвиг. И преступления. Ну, покажи границы. Между и между. вот домом и вот этими мелкими какими-то делами в доме будет заниматься женщина. Ты покажи мне границы между... То есть не то, чтобы наводить, как домохозяйка, наводить и подметать, и вот все без изменений. А вплоть до того, что как бы... Подвиг, подвиг, скажи. Это ты опять норму описываешь. Подвиг скажи. Чем ты восхитишься? Какой-нибудь ремонт, условно, пахот. То есть если ты приходишь, а она ini, сделала ремонт? Мне могут ремонт поможет у меня. Чё какие проблемы-то? Понятно. А это, как насчет спонсорства в этом варианте? А здесь это не говорят За деньги-то любой, <imaginer> <laughs> деньги любой сможет. Стоп, стоп, стоп, стоп. не сможет то есть полностью если она вот кардинально сменит обстановку в комнате можно вот вот, так как? же ходить например надо, надо, надо, надо снимать холодильник, снимать холодильник, вот надо на холодильник сменить холодильник вот на деньги о не пойдем выбирать там еще вот, Какая разница что там будет это? понятно то есть тебе если она кардинально сделала вот Что-то поменяло, и тебе вот ты зашел дома классно, красиво, уютно, комфортно, да? Это подвиг. Вот это подвиг угу. для хозяйки. Угу. А преступление. А преступление, после чего все, это уже не хозяйки. Уже... Когда на ремонт начала не завершил. Приходишь и сесть негде. Это... Вот я чувствую, мы вообще не думаем, мы не умеем думать. Люди, давайте думать, хотя бы и наитали. Спрашивай, то я надо, сам говорит, а ты. Улька, ну кто ж тебя за это вот. Во-первых, когда в доме не дома общали, то есть когда невозможно как бы уединить, а постоянно там как бы есть такие семьи, я как бы присутствую что как бы там действительно общаги, там подруги, там друзья, там хрен, никто, Благо, чего. бака пищит из угла. И, соответственно, ну, опять же, там порядка ничего, никто ничего даже не замечает. И главное, что вот самые мелкие дела, как бы, все складывается на кого-то. То есть даже в мелочах не может решение принять до того, что там ну, какую-то мелочь, сантехника вызвать позов. То есть прослеживается для меня решительность. Решение mm -hmm. сменить холодильник, решение не вызвать сантехника, не решительность. Mm -hmm. mm -hmm. То есть хозяйка – это решительная женщина. То есть все, что в доме, решает она. Mm -hmm. да. Мужчина этим не заморачивается. Well, вот это за хозяйка, хозяйка Нет, я про хозяй. хозяйку. Я... Mm -hmm. ну, вот. Понятно. Нет, я укажу свои взгляды, я пожалуй. Все, да? Мое вот да. слушать да? Да. Да. о о Прекрасно. Самый кайф, если в этом доме есть мой угол, в котором она не прибирается, угу. так подвиг, если она мне сготовила Подвиг. вот если она мне сготовила, вот честно, честно для тебя норма. Ты пришел домой, там ничего нету, пожрать это норма. <свист> да, нормально. Нормально. Да? да, вполне нормально. причем. Почему это очень часто бывает и так далее? И даже, часто. Бы, если дома, даже если она была дома, даже если она была дома и я целый день сегодня печатал, ну и что? Меня это не подкидывает никак. Если <свист> она мне сготовила, для, меня это, не для, меня, для, меня, это для меня это радость. Для меня это радость. Так, не постирала хорошо, если не постирала, хотя бы придила, что у тебя нет постиранных рубашек, или еще чуть-чуть, завтра нечего одеть. Потому что я не слежу за домашним этим. Ну, кстати, да, вот это тут прям попросить. Вот, понимаешь, не обязательно, не можешь, нет, поделиться тебе. Если не бы хотя бы, мне. а то утро раз, а Вот, она сказала, вот если мы с ней как-то напряглись, я сказала, только теперь не стирай, рубашки я буду сам этим завидовать. Все, я заведу тем самым, у меня опять же нет проблем, я умею сам себя обеспечивать, мне хозяйство вести не надо. Кстати, Люка, я вот сейчас извините, я перебью. Mm -hmm. Я это представлял, все очень буквально, я представлял гости. это была квартира двухкомнатная. Нет, уже, мне, даже без двухкомнатной мы жили сначала в коммуналке. Uh -huh. Так. В там коммуналке. угол, там один угол всего. Понимаешь? Если, мы, мы жили сначала в коммуналке. 4. 4, так 4, да. жили в коммуналке, потом мы жили в, в гостинке. И только потом переехали в комнату, помнишь? Uh -huh. вот. Мне не важно, в каком... Первое, что я зашел, когда зашел в коммуналку, я сказал вот этот вот угол. <тек> да, там был ящик для хлама. Uh -huh. И туда я имел право положить свои вещи. Я, мои вещи, это мой угол, вот в этом доме. Все остальное мне не важно. Ну вот тот угол... Кто угол мопки был, не обязательно где я могу не, понятно. Вот для меня вот это вот, мое личное пространство, где вот все. Даже у меня дома вот все где угодно, вот ну, над компьютером видел полку. Там нормальный мой бардак. А когда там подбирается, что ничего не Преступление. Преступление? Когда в углу на Да, и меня же еще за это открыли. Ты такой засрался. Ты ну, понимаешь, сначала я помню, сначала я выторговал я всю знаю, вот эту с... Понимаешь, сначала я выторговал всю вот эту кладовку мою. Потом постепенно из этой всей кладовки у меня осталась полка. Как же ты так успел за позиции-то умудрился, а? Постепенно. А лягушку, если сразу бросить в горе, она выпрыгивает. Uh -huh. А если положить в холодную и включить газ. Лучше потому что у меня укуснецовая комната его, это зал, скилленный момент. Там порядок. Знаешь, как же в как женщина постепенно выходит замуж. Да, Поставляет зубную щетку, потом тапочки, потом халатик, потом косметичку, потом... И она постепенно вышла замуж. Уже там своих меньше. Когда я принесла, Паша сказал так, переезд активизировался. Ну, бывает. Итак, это по поводу хозяйки. То есть у меня... Единственное преступление прибрали из ВКОМ? Единственное преступление... Ты же это. Самое главное, это как выбросили вещи, не спросив меня. Угу. Это был один раз. Вот тогда я подкинулся. Все остальное, даже если прибрали, скажи, как какой угол скинуло все. Но когда она выбросила вещи, не спросив меня, они мне или нет, вот это я считаю. Вот все, что угодно. Я сейчас, она может покупать чтобы выбрасывать. Для него там это, для меня выбрасывать вещи дома без моего разрешения. что было такое. А? Зачем оно надо? Я говорю, ну раз здесь лежит, значит надо. Вот для меня это самое главное приступление. Любые вещи, не только ваши, в смысле, так? Нет, у вас именно свои. И мои вот, семейные вот эти вещи. Или как вот, например, она взяла, я вот там сторожу купил наш диван. Мы же вы купим, зачем мы? А зачем Я говорю, пока не сказал отдать диван, он будет стоять в той комнате и все. Слушай, вот ты сейчас говоришь, действительно, когда я вас чайник, один из любимых чайников, увидел родственников и юных. Вот для меня это вот это раз. важно. Для меня это действительно Влака, важно. А как я его увидел? В процессе был разговор. Нельзя ли твой холодильник отдать этим родственникам, которые квартиры, так? Ну, все, все. Я сейчас... Я могу не ну. О, блин. Подними, да. О, сейчас похоже. Нормально, да. Вот а, мне, нет. мне главное, вот я понял, когда дай для себя, я сказал, все, что... Но выбрасывать, вот сложи, я присмотрю, что из этого выбросить. отдавать без спроса кому-то мои вещи, я бы добавил для себя. Тут даже вот она мне меня... Если не отдаешь не без согласия со мной, то полную материальную интересную, либо эта вещь возвращается, либо эквивалент. Не, не нет, нет, вот из дома уходить вещи, только мы все бас. А почему мужчины такие вторьеровщики? Я вот не понимаю, зачем нужны драные носки в доме. Вот есть такие вещи, которые драные. Вот сейчас, вот тебе скажу. Драные. Есть. Кто их драл? Вот это... Носки носки можно заштопать. И что? Тюшка, вот, вот эта она очень драная, очень уже высушена. Но ты знаешь, сколько у меня связано с этой вещью? Здесь будет одна информация. Нет, это я понятно. Буду, мы с... тоже есть такие. Ну я их. Насколько яблочки. Да, да я откуда знаю. Вот для него же некая вещь такая. Вот для меня самое. Итак, мы не про гадкие вещи, мы про явление. Да, да. Вот я говорю про явления. вот чтобы взять и сказать, что да, вот это то. Вот когда я стал выбрасывать вещи без моего разговора. И потом она когда наводит порядок. У нас она когда у меня на склад настолько искали, удалили. Но это было на второй, на третий, нормальный день. Она даже надо, сказала, да, я что-то не то сделала. И дальше его уже так раз, она вот я тут набрала, посмотри, что у тебя из этого, ну стой, давай выбросим. Вот это, вот это, вот это. А это что выбрось. Содержимое. Я говорю, что это у меня есть. Я не знаю, как это, вот это для меня есть. Это так есть. Все, пока я не выброшу. Ребят, время Давайте потом управляю что Если вы про хозяйку. Ну да, то что будет думаете? А если вы все просто. У меня со всеми остальными у меня все просто. Потому что семья это, во-первых, совместное быто. А все остальное уже... <свят> <свят> <свят> да прежде всего можно жить и не жить вместе. Если живешь вместе, то в первую очередь будет это, Потому что жена может быть это? вот этой роли. Без хозяйки. А без баблица? Вдобавиться может. Ну по легко. не помню, Не встречалась. Без хозяйки тоже. Как? А можно я с Только пьяночку? Как она... Все делает, все решает. А кто договаривается с экономикой? Нет, почему? Если договаривает Я, пожалуйста, я Это нас, очередь, ней, да, Может? Пожалуйста. Я говорю для нас. Понимаешь? Лен. распределить. Давай так. Голос. Мы из того круга людей. Угу. Мы не из того круга людей. Ну, я пойду. понимаю, что все здесь приехали на Мерседеса. У нас бы не вот, было в пыли. у нас были немножко другие ролики. Это не полностью общее хозяйство. Даже разные полочки, а когда я получу, на его полочку по уже общее хозяйство. Хорошо. Все равно живешь в одном доме, Итак, ладно. Какие? Вот что я чё... подвиг, чего не прощу. Uh -huh. Ты уже какой постаси? Мы пришел? еще за... хозяйки. Мы что оказывается здесь сходится, чтобы не выбрасывали мои вещи без моего вида. Это, это хорошая хозяйка. Это, это преступление. И сошлось. Ага. Мотай <смех> на ну, я думаю, у всех, дом не был общагой. Когда приходишь, а то... Тут... Ты, ты, ты знаешь, я когда жил до этого первого браке, так скажем, с очень много гостей. И вот, ты знаешь, я есть почему много... говорю, что... на данный даже... момент Есть Общий много гостей. гостей. Когда много гостей, есть до беднам. Когда были в гости к некоторым людям мы приходили, о, оказывается. Нет, там приходило много людей так же. Понимаешь, вот если мне. вот, я вот это… Я не было такого, вот такого прямо вот порядка, но было уют, был уют. Быстро на прям общага, я могу быстро навести порядок в общаге. Очень быстро. Так, чай доплемываем. И свободен. Давайте чуть-чуть. Я пришел. Что сюда смотрим. Сюда смотрим. До свидания. Я с этим делом, у меня с этим проще, это я сам решаю. Как так что тут вот тут порядок я навести, это мне даже с нее не надо спрашивать. Когда я смотрю, так уже час 15 по телефону хватит. Ничего себе, хватит. Ну хватит просто. Ничего себе удивилось, что ты много. Иногда так хорошо, что она разговаривает по телефону и уже второй час. Степень женского зависит прямо пропорционально от мужской способности сказать «циц». Да, я все про «циц». Я, тут я Спасибо. сам умею сказать «циц», в этом месте все. Главное, она без меня не сделала, я не успел проконтролировать, сказать «циц». Вот это вот. Я мягкий. давайте про любовницу? А, про любовницу. Подвиг, жены как любовница. Ты думаешь, это еще на четыре занятия сейчас как бы это... Да, хорошо. Давно мы что-то поставили. любовницей господи. Помощен вам слово «подвиг», «жены как любовницы». Нет, вообще, что такое любовница? Ну хорошо, сыны концерты. В гору. Нет. Опять. Я опять. Кодрик и преступление. Ну преступление. Мы же про роли жены говорим, поэтому жены как любовницы. Да. Итак, преступление, это. И это все, что ты можешь. Да. Ну то есть тебе даже не выразилась. Ну, Да, на каком языке? она сказала, это все. Слободно, как фанера над Парижем, и любовники у нее просто появятся другие. Все. Неважно, я, я очень жаль, нужен коняга – ищи конягу. Нужен у такой-то – ищи у такого. Пожалуйста, свободно, сразу. То есть, обвинение в сексе не приемлю. Это самое главное преступление. Обвинение в смелости, да? Неважно. важно. сексуальной сфере. Пожелание, а я хочу вот этого, вот этого. Это другое дело. Да, это не Это не преступление. Да, да, ну, побывает. нет, есть люди, которые воспринимают пожелание как обвинение. Нет, нет. Смотри, как он сказано. <как> <как> <как> ну правильно, можно и пожелание сказать. А я-то вообще-то <как> хотела. <как> Да, вот у соседа на 2 сантиметра больше мелочи приятно. Конечно, можно и так сказать, ну можно же и похвалить, например, сказать, Милая, тебе пять раз убеждалась, что ты Да. Ну вот такой-то да, это не я согласен. А я тебе и говорил, иди шестой попробуй. И пойми, наконец. Так что это не... Ладно, это для тебя преступление остальное. А подвиг какой? А подвиг? Сейчас скажу. А подвиг – это так, чтобы как можно чаще я ее захачивал. О, блин, я это буду сформулировать. Умение флиртовать. Да. Умение флиртовать. Сколько? Умение вызывать... Значит, чтобы женщина проявляла какую-то активность, инициативу. Никакую не Нет. Именно чтобы он захотел. желание. Доблесть любовницы, это разбудить во мне страсть. Ну, так хорошо, я я забыла. А это кто как? Кто как выходит из-за угла, некоторые так со сковородкой из-за угла. Можно прибор из я угла? зависит от Потому что некоторые как кто как, из А от вас никак ничего не зависит от желания, да мы нет, это подвиг. Паша, подожди, да, ну берись за пень. Если это подвиг. норма когда я летел. Норма, норма это все остальное. Вот чем, если, подвиг, если я чаще захачиваю, это уже подвиг. А если просто а так это? вот иногда... А, а если это у каждого если, с раз раз раз раз раз если я чаще захачиваю, чем могу, это подвиг, да? Спокойно, если я смогу, если я захочу, я уж как-нибудь смогу. Главное, чтобы я захотела. Трудно это делать, когда не не захачиваешь. Это когда говорят, ну и что? Секс, конечно, прекрасно, но Новый год чаще. Понятно, понимаю, что только уже високосный год, Стимулятор. может быть, чаще. Главное, мы с тобой разобрались, мне интересно, остальные послушать. Если так что с для меня вообще просто. Нет, мы с подругой? Некоторые разделяем. Нет, давай подожди по очереди. А, Нет, хорошо, пожалуйста. Нет, про активность и про активность я тоже говорил. Это подвиг, это не норма. Но ну, опять же, смотря как, если это постоянно делать, то в общем-то это подлец. Если это чаще моего ритма. Это будет полностью так, что тема работает, мне как бы Ты знаешь, это будет вообще прекрасно. Это будет вообще прекрасно. Помню, у нас в вообще сейчас небольшое отвлечение на тему. Приходился такой хмурной, там что-нибудь ходит, что-нибудь парогозит, такой, все уставший, когда же конец рабочего дня приходит белые рубашки, блин. А, он до этого развелся с женой, приходит в белой рубашке такой весь, ху -ху, бодренький. Фу, блин, устал, не могу, не спать хочу. Я говорю, что такое, Васька, спать не видно. Да, говорит, познакомился с девчонкой всю ночь, блин, с ней дружили. Ты понимаешь? Так что все нормально. Нет, ты что, даже после 14 часов... Дружбы. Очень, да, непрерывной дружбы, я такой счастливый и уставший приходил Да, усталость-усталость и Ты понимаешь, это такое счастье. Так что вот вот да! Что женщина такая должна быть, чтобы 14 часов там буду жить. Вот эта, которая вот тут вот приходит иногда. А, нет, надо. Что он так может сделать? Ну ладно. У меня с подвига. Это вот это подвига. СИЗО. А что уже пошли? Ну, по преступлению. Ну, вот есть такие типы женщин, как бы вот я с ними разговаривал, они такие, секс нужен только мужчинам, вот они вот так, а и они есть... вот как бы подразделяют мужиков вот на самцов только. все, То, Всё, то вот, есть преступление, если женщина секса не хочет? Вообще, то есть они там, ну вот, ну вот, ну вот так, ну, вот так, ну ладно, давай не там, сделай, Сейчас. Продолжение Должение делается с сексом, ну не хочет, тебе надо Угу. Ну, типа, как это? Так, я я тут книжку пока почитаю, не ты тут есть. колдуешь, да? Да, ну, я бы, знаешь, я ты сказал, чтобы мне выше было, что действительно женщина пытается обмануть саму себя, нет, это надо знать тебя пытается обмануть, что ей хорошо, и сегодня она так уступает тебе, и вот, и разыгрывает а, это. Симуляция а, а симуляция, это Нет, ну, симуляция, симуляция. да. Ну, да, уже близко к той степени. Но это, но это по, по крайней нет. мере, не нормально. Ага. А если вот, например, Ситуация, какой процент вот, ну... женщин, в принципе, вот он оргазма не достигает? И не сам оргазм. Так оргазм. Если ей неприятно не этим нравится? заниматься, неприятно этим заниматься, не надо лучше этим а заниматься. Да. Она она лучше делает То все-таки не играет, а делает одолжение? Да. <свят> <свят> То есть, она не облиценивает никаких эмоций? Ну, ну, ну, она готова сейчас в этот момент и о чем-то думает. Она и двигается что когда и больно, да? Да. Ты пошир... Тебе это здесь сделал больно? Я вообще пора подолон покрасить. А что ты пошевелилась, да? Вам не помешало, как это... Там мертвая француженка, она Да, я думал, что это живая англичанка. мы поняли просто, что кабиты. Равнодушие ну, я писала. Равнодушие. Равнодушие в процессе это у ну, Не так. Ну, mm -hmm. ну я почему была. Равнодушие не Равнодушие. к сексу. честно. Э, а когда пытаешься? Я... А вообще по жизни. А ну ты, вот у меня как бы. Это преступление? Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Мне вот. кажется, это проблема женская. Это вот другое разговор. Проблема вообще в этих молодах новых. Вот Нет, мы говорим, преступление и подвиги. Ой, вот преступление да, и подвиг. подвиги. Не, подвиги. Как бы женщина, которая не любит секс, она, я считаю, что у нее там какие-то заложенные, неизвестные кем, и неизвестно когда комплексы. А что здесь? Мужчина Мужчине это А для мужчины это преступление. Не, не в этом дело. Не в этом дело. Она, когда она боится этим делать, и когда она намеренно говорит, так мне это не надо вот я просто говорю первый случай второй для мужчин бывает преступления, что женщина не испытывает оргазм это преступление так, мы сейчас про тех мужчин не это совсем не про это я не говорю даже не про проблемы, что там страшные, что какие-то проблемы нет, не про это она намеренно говорит, мне это не надо, это вам нужно только самцам а, то есть неравнодушие неравнодушие, да, это не неравнодушие, опять же А само неприятие именно ну, этого да, секса, да. обвинение, что секс это пошло грязно и так далее. Это опять получается обвинение, вот и похотливый самец и так далее, да? Mm -hmm. Кабель похотливый, тебе только это и надо. Раз она уступает в этом месте, а вот уступила вот, вот так вот, и знаешь таким. Вот. вот что, так, так mm -hmm. это вообще неравнодушие. Mm -hmm. это немножко не то, что ты говорила. Mm -hmm. Итак, ну теперь по подругам. Mm -hmm. О. У -у -у. По подругам, сейчас. А? А. пообщаемся. по подругам говорить? Я говорю, а, кто? Ну, кто? Ну, давайте мы с ну, подруга... а то. А когда говорю, они опять соглашаются. Давай мужчины первого. Да. Различное, как бы свежее такое мнение, с без. Да я легко, я вообще могу молчать. Вообще-то не надо. Не торопись, подруга. Не торопись, подруга. Давайте про подругу. Давайте. Давайте. Для меня под Хорошо. но вот, преступление это тогда, когда люди живут и не, не разговаривают друг с другом вообще, то есть у них вот есть там, кухня, что пожрать, то есть они вот у них есть подружки, друзья какие-то, то они больше они ни не беседуют, да, э да э с ними разговаривают, чем как бы вот, в семье. Это это, разве приступ... считаешь... это, это преступление уже. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну в общем да. Или это просто нехватка? Ну, по крайней мере, это вот в этом направлении. В этом, а преступление вот... <непричневый> у меня хорошо, у меня сформулировано дух, дух. Мне хочется, чтобы все остальные тоже так же. Дук. не было проработано и продумано. А подруги? Подруги. Подруги. Подруги. Бейли. <с> Грудь на нас про Да, он слушает все-все-все. Да нет, ты когда я прозрачно... Я прозрачно. Важен пол даже. А подруга это, наверное, вот... Тогда, когда ты самый лучший друг. То есть нет друзей мужского рода, по крайней мере, ближе. Классно. Вот для меня и, можно, и, я и, сейчас ваш, подумал, и, вот сейчас и, я наконец-то начинаю и, думать. И, для и, для и, меня и, преступление, и, если и, я... Не сказать, что попало. Итак, фиолетово. То есть для меня, подруга, преступление, это когда я открылся, Самые такие сокровенные уголки а, Меня туда, блядь, в смысле, ну, меня туда это. Не... Ну, ну, как ну, бы тынц. А, мне туда даже тынс, да, ну то есть плохо туда. Туда. То есть чувствовать себя унитазом не хочется. Альтернативное мнение нужно. И два... Как понять в смысле тын туда это что такое? Ну как бы открыл уголки своей души, оно просто там Их обесценили их унизили, вследством этого. И, этого. И, что, это что, это либо использовать Нет, не всем рассказал. Либо обвинил. Рассказала, это уже как следствие, и может и быть там, знаешь, в каком ты, контексте рассказала, ты, как это. обвинила же в этом. Я не понимаю, как понять, тын туда и что ну, это обвинила. Не, это не поняла. Обвинила в этом. И только для не. Нет, не обвинила, просто э Больно сделала, используя те вещи. обесценила, То есть не то, что обесценила. Ну, посмеялся там что да, там еще что-то. Да даже посмеяться. То есть, когда человек открывает слабое место, ему в это слабое место делают больно с радостью. Да, да, да. Это будет понять, Как понять, как это сделать? Например, я говорю, я там вот украла что-то. Ага, ты вор, ты украл, украсил. понимаешь, я вот. У меня вот я вот вот. Вот, например, я говорю, понимаешь, вот. Например, я хожу на работу, да, и вот я все время думаю, это вот, мне страшно, что вот это, это, это, это, и потом на следующий день, когда сидит компания, говорит, ой, да у меня муж вообще ссыкло, он ходит, боится на работу. Вот это подруга. Вот после этого. Ну я и так и говорю, что да, там. Ну, вот она после этого и... все, понимаешь, это уже да. Подвиг подруги, можно? Когда высмеивают это место? Ну все. Не высмеивают, унижают посредством этого места. Пытаются сделать больно, и на унижение это другое. То есть, посредством этого места пытаются сделать больно. Ну все ясно. Ты, ты Умысел сделать больно. всё. <свят> а можно альтернативное мнение чужого мужчины, не присутствующего вообще здесь, далеко отсутствующего? Подруга, подвиг – это тогда, когда она, перестав быть хозяйкой, любовницей, матерью и тому подобное, все равно остается своим другом. Это То есть как бы и все равно хочется общаться с ней и делиться всякими разными мыслями. Ну пошли. А, это я про подвиг говорю, про преступление не знаю, не слышала. Так, про подвиг. Подвиг это когда я смог это открыть. И мы смогли на эту тему поговорить. Может, это норма? Когда принимает? Нет, не норма. Когда это поняли. Вот почему друзья и познаются в беды. Когда открываешься, а тебя либо так, либо так это чувствуешь, либо это… Либо это… Короче, я так что-то с каждой ролик чувствую. как я? Как зазыкали? Некомфортно. Правда, хотел сказать слово, но потерялась. Ну, было бы, да. Нехорошо было бы, Так, вы наверное, когда вот тоже помощь в беде, но когда и не просишь, и не ожидаешь это ну, тоже как бы, ну, не Просто человек настолько тебя знает, что вот когда хреново, он делает так, как вот хорошо, но даже вот То есть поддержка это не на коне в вот Да. Да. И... Когда не добивает, помогает. с телевизора. Программа голод Парни наступил вообще, он сел в душ, оделся, душ включил, короче, сидит вообще никакой. Народ перепугался, что там суицид на суицид. И одна девочка. В соседнюю кабинку села тоже одетая, включила душ и просто молчала. И он вот после этого говорит, это охрененный поступок. Я говорю, вообще это такое понимание, это такое... Мне прям легче стало. Ну, ну, это, опять же, кому что должно обратить надо точно так же поступать понимаешь, а вы бы не говорили. Про Понялся, Мне кажется, она просто пыталась его понять, поняла. Ну и, по крайней мере, он понял что... Но отвлечь его. Для, меня, его. для меня, видишь, это от этого. Для меня понятие друг, вообще понятие друг. Это тот, который может с тобой не согласен быть, но не осуждает. Угу. Вот это для меня самое главное. Более того, для меня всех вот этих всех рублей вот будет. это вот. вы не говорили же Ну давайте там присоединиться. По мама. мама. А, преступление? Я тоже согласен. Но он говорит, что я, говорит, со всеми со мной. Когда открылся, а тебе в душу насрать? Все. Всё. Душа, откройся, нетушки. Как у Козлова описано. И у него тоже самое описано. Душа, откройся, нетушки. Больше я не откроюсь. Никогда. Да, естественно. Это, это очень трудно, когда же. мы рядом с человеком, которым мы хрен не думали, что не что Почему это не трудно? Не трудно? Нет, что после не того, же. как я жил в общаге с человеком, который меня ненавидел. Я не дуж... ну, да какая это разница, это. с кем жить? Сейчас уже не важно, понимаешь? Важно, чтобы жить с другом. Жить может быть с кем, но хотелось бы жить с другом. Вот и все. Ну, это желательно. Я бы что сейчас скажу, да. из контекста твоя фраза сейчас хорошо звучит. Как? Желательно да. жить с другом, блин. Да. Да. Может быть, хоть с кем-то, желательно с другом. Да. да. В контексте фраз звучит. И желательно, чтобы этот друг с был с женского пусть. пола. С другом Слушай, захачивать что обещать, почаще. Там да, захачивать там. У -у -у. это уже позже. Угу. Это у -у -у. уже выше. Да. Моя мама, мама осталась. Мама. Под мамой я подразумеваю, как раз, опять же, здесь можно сейчас сослаться, да, можно сейчас маленько, немножко сейчас что-то. Сначала э, эталон и критерий, ну, uh -huh. критерии по какому? То есть, эталон… Э, я критерий. Критерий мамы? Да. Безусловная отдача, безусловная любовь. Uh -huh. Критерий мамы. И, на мой взгляд, женщине желательно иметь такую роль в своей голове, как минимум не для мужчины. Женщины очень боятся быть мамой для мужчин почему-то, не умея этим быть даже для детей своих. А другие роли включаются, они умеющие быть мамой, они включают другие ну, отдельно эта тема. Вот. <клышат> То есть, если она, у нее есть такая способность быть мамой, <клышат> она ее может с мужиком проявить в вот, э, какой-то момент, когда ему очень хреново, ну, и, соответственно, с детьми сам Бог видел. Подвиг? Подвиг. Ой, тут очень похоже на подругу, конечно. Mm -hmm. Ну да, это как бы сверх. Так, как mm -hmm. Нет, это даже не ну есть... Подруга это обоедная, когда мама это односторонняя, mm -hmm. Mm -hmm. Подвиг мама, подвиг мама, это э, любовь к неблагодарному созданию. Mm -hmm. Будь Не бюджет, Несмотря уже, ни на что. Это подвиг. А преступление это.. Это когда мамка. Да? Нет, когда перестало быть понимать, а как уже никакая не мама. Я не знаю, преступление-то как преступление сформирует. Я, я бы сейчас запросто сформулирую. Но ну, я последний. Что Преступление мамы. Это решение ребенка все-таки. А ребенок у каждого у нас есть. Люди в тот момент, когда Он не особенно нуждается. Он не знает, по, по критериям списка. Он думай, говори. Ой, я тоже... Ты же не знаешь, чем мне говоришь, что ли? Моя очередь, что ли? У -у -у. Ну, мама, это, конечно, вот то счастливое, когда можно действительно вот... Голову на колени положить? Да! Более того, вот эта вот система родителей, я почему говорю, что в семьях для меня это очень важно и обязательно. Потому что иногда мужчина должен быть отцом. И более того, чаще всего я смотрю, именно мы все, нам семь не хватает. Вот это прийти, припасть, прижаться на колени, голову положить, и более того часто вот, э, все любые сексуальные заигрывания, там и провокации все выдерживают, хахай, флиртуют и так далее, а когда начинаешь просто плавить по голове и пить колобилин, начинает плакать. Mm -hmm. То есть у нас у всех недолюбленный ребенок внутри, и вот доблесть и, скажем так, подвиг, подвиг, это когда можно Выплакаться. Хоть душой, хоть телом. Просто можно выплакаться. Потому что при подруге я плакаться не буду. С подругой я могу поделиться. А вот при маме я могу сесть и проплакаться. Она может даже меня не успокаивать. Может еще что-то. Но при ней не стыдно плакать. Вот это я считаю мамой. Ну, я вот уже сейчас очень сильно соскучился по маме, по настоящей, по моей. И более того, почему теперь про преступление. Почему в основном, когда заканчивается гражданский брак и начинается официальный, мужчина не имеет права быть слабым. И как только он проявляет вот такую слабость, сразу начинается... Не то, что там расплакаться физически, вообще показать слабость. Ты мужик или не мужик? И кончается все. И половина, когда я посмотрел, сколько распал гражданских браков, если такое поженились, на то мы разошлись. И когда ребенок имеет право быть слабым, И когда за, за то, что он слабый, за то, что он ребенок, его не бьют. Это же, же сейчас вводят, значит, женщине пускай напишут. А? Это же уже туда. Нет, я вопрос Что такое преступление, мама? Когда я слаб, uh -huh. а меня бьют. Никогда я не прав. Вот друг подруга – это другое дело. А вот когда я слаб, я не могу. Я устал. Я еще что-нибудь. Да, хорошенький ты. И еще, когда хлеще тебя еще, что ты... Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Все. Вот тогда все, прям. Ты тиран деспот, пострадавший, ты вообще подлец, потому что ты на что-то обрек нас, О-о-о-о. Все. Когда еще вот. Вот это для меня преступление в стиле мамы. И вот тогда.. Ну ладно, это мое уже. Хочется сказать, хорошо, я найду, где прижаться, проплакаться и полежать. Мне даже секс не нужен, мне это вообще. Но тогда и ну, это уже другое. Это уже другая песня другом. Я объяснил, что такое мама. Это роль родителя. Ну, поберну. Все? – Преступление, все понятно, да? Ну, – можно я скажу? Да. Получается, что когда женщина в какой-то из своих ролей совершает преступление, мужчина тут же ищет где-то маму, при этом его жена может оставаться там любовницей-хозяйкой, или где-то любовницу? – Я не знаю про мужчин, вот теперь для чего мне нужна семья? – А для вас еще главное, чтобы женщина не путала, когда как быть. Или как? Ну, как бы отдавали, а заметь? Вот чем мне, чем мне нравится, вот когда я, я не зря сегодня вот эту вещь, и почему с мужиками редко это провожу, а с женщинами часто, потому что у вас в ролевых взаимоотношениях одна роль противоречит другой. У нас они все сочетаются. Наши роли у вас сочетаются. Да, они а здесь все сочетаются. Наши у вас сочетаются. А, у нас... а, а наши у вас противоречат. Да куда это надо сейчас так? вы просто подумайте а у нас они все сочетаются, они так мягко перетекают Слышь. я то да Слышь. то здесь знаешь, как они постепенно устроились? они просто по степеням. нет, он просто буквально за час вот до вот, э, клуба э, я э, он со мной работал как раз по мужским районам, там где-то обычник, добычник, защитник, глава, хозяин Ну, девочки, я вам скажу. Ну твари, письмо, что что, Они противоречат Они противоречат ли? Ну, правда, Они я... противоречат Они противоречат Они Вот теперь перебор. Что на пустом. Вот тут так стоит.